Глава 19. Совет Столица Гипербореи, пару часов назад До недавнего времени фантомы мало в чем уступали своим главным конкурентам в клановом рейтинге кластера. Вот только после возрождения Колизея ситуация кардинально изменилась. Разрыв увеличился в разы, чаша весов влияния вечных в столице ощутимо покачнулась. и замерла, обозначив явного лидера в лице беспощадных. С того самого дня призрак, глава фантомов, днем и ночью мониторил ситуацию в главном городе Гипербореи. Подобное смещение акцентов ударило по расширению влияния в остальных городах. Тем не менее, ожидание оправдало себя. Появление посреди столицы боевой зоны трудно упустить из виду. Вот только именно фантомы оказались первыми, кто прибыл на место. Не больше минуты на сбор, 30 секунд на бафы и короткий инструктаж. В любой момент могли нагрянуть конкуренты, так что пришлось пожертвовать разведкой и обойтись скупыми непроверенными данными от случайных зевак среди вечных. Местных от этого места словно ветром сдуло. Но последнее только к лучшему. Чем серьезнее происшествие для НПСов, тем ощутимее будет награда. «Готовность 10 секунд. Пятая формация». Отдав приказ, призрак занял место во главе змеи, в которую выстроилась полсотни человек собранного рейда. Провал в стене трактира позволял пройти лишь по одному. По крайней мере, закованный в полный доспех гильдмастер должен был едва ли не протискиваться через пролом, но выбирать не приходилось. Риск попасть под удар, конечно, есть, но для полного эпиксета это не такая уж и проблема. А вот отдавать потенциальное достижение за открытие неизвестной зоны не хотелось. Вопреки логике, сделать первый шаг оказалось куда сложнее, чем ожидал призрак. Оказавшись так близко к провалу в стене, гельдмастер ощущал, как внутри сжимается тугой комок страха. Бред. Рыцарь в полном доспехе напоследок окинул толпу взглядом и, не увидев главных конкурентов, сделал шаг вперед. «Что за...» В нос ударил тошнотворный смрад. Вдохни нечто подобное «Призрак в реале» давно бы вывернуло наизнанку. Но в Лури дела обстояли иначе. Так что не только выдержал, но и не нарушил построение, открывая дорогу позади идущим. Сработанный рейд действовал подобно отлаженному механизму и без лишних приказов разворачивался внутри трактира. Танки, воины, дисты и поддержка. Последних в этот раз было больше, чем обычно. Пара священников должны оказаться неплохим подспорьем против вампиров, о которых больше всего говорили случайные свидетели бойни перед трактиром. Они хило кровосодца отжигают! хмыкнул один из бойцов, осматриваясь вокруг. Изначально все помещение было окутано мраком, но маги из поддержки уже выпустили два светляка. Разве тьму у них не вышло? А вот отвоевать полдюжины метров вполне. Добротную мебель разнесли в щепки. Некогда дорогую древесину теперь разве что на растопку костра пускать. Впрочем, отсутствие пола бросалось в глаза куда больше. Складывалось такое ощущение, что его намеренно выкорчевали и перенесли в иное место. «Он! Путь!» Едва призрак отдал приказ, один из рыцарей опустился на колено и, вонзив меч в землю, затянул речитатив. Клинок вспыхнул небесно-голубым светом. после чего, словно невидимая кисть, одним резким мазком провела прямую сияющую путеводную линию. Третья формация! Рейд снова перестроился и двинулся вслед за гильдмастером. Шаг, второй, пятый. Земля под ногами сменилась чавкающей грязью, алой грязью, от обилия разлиты вокруг крови. Гарат, проверь землю! Стихийные маги редко когда выбирали элементы земли, Но среди фантомов хватало подобных специалистов, одного из которых призрак и взял в рейд. Маг в коричневом балахоне вытянул перед собой руку, заставив подняться перед собой целый ком грязи. «Простая земля и кровь. Никаких эффектов». Вытянув перед собой руку, стихийник заставил подняться в воздух грязевой ком, обратившийся в тусклый шар, испускающий едва уловимое свечение. Способности мага призрак доверял, так что первым продолжил идти вслед за полосой света. Остальные также не отставали. Будучи ветеранами, эти люди привыкли к подобному антуражу и попросту игнорировали нагнетающую атмосферу. После того, как лестница, ведущая на второй этаж, появилась в зоне видимости, призрак сделал еще шаг, прежде чем заметил лежащее у ступенек тела. Из-за слоя грязи было немудрено проглядеть человека. То, что от него осталось. Правая рука отсутствовала до плеча, почти все лицо было лишено кожи, а одна из глазниц была до краев залита кровью, в то время как во второй с бешеной скоростью дергался уцелевший глаз. Нижняя челюсть, как и язык, отсутствовали, так что оно не могло издать ни звука и словно пыталось донести что-либо до вошедших людей этим взглядом. От увиденного спина призрака взмокла, но прежде чем он успел что-либо сделать, или даже подумать, уродливая лапа выскользнула из окутанной тьмой зоны и без единого звука утащила свою жертву куда-то наверх. Сглотнув тугой комок слюны, гельдемастер сделал еще один шаг, и вновь расступившаяся тьма обнажила медленно ускользающее наверх тело. Шаг. Второй. Не в силах отвести взгляд от человека, призрак вёл рейд наверх. Словно заворожённый он прошел второй и третий этаж, пытаясь разобраться, отчего с каждым вдохом ледяная лапа страха все сильнее сжимает его сердце. Да, увиденное давило на психику. Тем не менее, он был в числе людей, побывавших в казематах безумного палача. Крови и мяса там было куда больше. Но сейчас что-то разительно отличалось от увиденного тогда. Это нечто лежало на поверхности. И хоть сам призрак этого не замечал, Подсознание вопило в страхе и призывало бежать. Изувеченный тем временем оживлялся все сильнее. Он пытался дергаться, что-то сказать, но, тем не менее, все, что ему оставалось, это дёргать единственным глазом из стороны в сторону. Но вскоре не осталось и этого. Взгляд человека замер, словно все было кончено, и он попросту сдался. «Это игрок». Только подходя к четвертому этажу, призрак понял, Что же на него так сильно давило? Обглоданный кусок мяса не был местным. Наплевав на то, как может выглядеть в глазах подчиненных и конкурентов, гильдмастер развернулся на месте. Попытался это сделать, но вместо этого сделал еще один шаг. Рывок, второй. Тело продолжало идти вперед, но при этом как-то неправильно. Да и покалеченный человек оказался с ним на одном уровне. Словно призрак полз. «Нет, его тащили». Задергавшись из последних сил, он все же смог перевернуться, но увидел лишь вереницу своих гильдийских подчиненных. Все они смотрели перед собой пустыми взглядами и даже не замечали, что их конечности медленно пожирает бурая слизь. Призрак попытался заорать, но в итоге издал лишь булькающий звук, потревожив живую кляксу, Все это время жравшую его лицо. Вы были захвачены в плен. Суицид невозможен. Вы были захвачены в плен. Суицид невозможен. Вы были захвачены в плен. Суицид невозможен. Вы были. Призраку было наплевать на системки. Он продолжал мысленно давить на заветную кнопку в надежде на то, что кошмар вот-вот оборвётся. Он замер лишь всего один раз, когда на его плечо легла уже знакомая лапа, та самая, что уволокла неизвестного вечного во тьму. Невозможен, невозможен, невозможен, невозможен, невозможен, невозможен. В моем распоряжении оставалось около восьми часов. Даже несмотря на возможность в одно мгновение оказаться в пещере По, этого времени слишком мало. Ведь алтарь находится на вершине горы, а не в обители моего чумного лорда. Даже если я успею вернуться, сомневаюсь, что Лиэль воссоздаст исток за считанные минуты. Тем не менее, пускать дело на самотек было нельзя. «Приветствую, великий!» Связаться с По получилось довольно легко. Все же, благодаря средоточию скверны, между нами возникла довольно прочная связь. «Рад тебя слышать, друг!» Все же между нами была слишком большая разница в силе, чтобы я называл его младшим. «Пока меня не было, никто не нападал!» «Несколько вечных заходили в пещеры!» «Но не отыскав ничего интересного, они отправились выше», — с готовностью ответил По. Новость не порадовала. Наверняка речь шла о случайных искателях приключений. Вот только это не гарантировало, что они не доберутся до алтаря на вершине горы. «По, твой исток связан с алтарем на вершине горы?» «Да, великий. Но после переноса в твою обитель эта связь оборвется. Я надеялся на несколько иной ответ. «Ты сможешь перенести прану из алтаря вместе с истоком?» «Это возможно. Но не так давно алтарь был опустошен, И за это время успела восстановиться лишь пятнадцатая часть». «Хорошо. Возьми все, что можешь». Пятнадцатая часть. Речь шла чуть больше, чем о шестидесяти пяти тысячах. Это слишком мало. Тем не менее, бросать столь ценный ресурс я не собирался. «После того, как Исток переместится в пристанище, я смогу телепортироваться в оставленную тобой пещеру». «Я могу оставить метку, но она сработает лишь однажды, после чего безвозвратно исчезнет». «Лучше, чем ничего. По, я собрал недостающие лики. Для начала слияния Истока и обители, мне обязательно перемещаться к тебе?» «Нет, процесс займет время. Плата будет взиматься в ваши обители». На пару секунд По замолчал, но все же добавил: В случае, если оплата будет неполной, исход может быть страшен. Хоть слова и походили на недоверие. На самом деле лорд лишь желал открыть мне всю информацию. Начинай. Великий, необходимо выбрать подходящее место для истока. Слова Пони чуть меня не смутили. Я уже давно прикидывал, что и как будет в пристанище. поэтому знал, куда определить исток. Внутри пристанища было несколько узлов силы. Больше всего энергии хранило сердце обители. Ее центр, в котором располагались алтари и личные покои. Покои девчат отчасти пересекались с этой энергией. Следующий ряд состоял из пяти узлов на пересечении лучей девятиконечной звезды. Четыре из них были пусты, в то время как в одном располагался очаг, которым заправляла чешуйка. Внешнее кольцо таило в себе еще девять узлов послабее. Именно здесь, на вершине лучей звезды, свое место занимали стражи. Несмотря на потенциальную силу и важность истока, ставить его в центр или в кольцо к покоям девчат я изначально не собирался. Как минимум, это нарушило бы симметрию. А вот в одном ряду с очагом, на мой взгляд, ему самое место. Со временем на свободных местах в том же кольце... можно будет создать нечто сродни очага для сумрачной и бездны. Выбравшись из покоев и окончательно определившись с местом для истока, я лишь силой мысли поставил метку над выбранным узлом силы. После чего По взялся за дело и прорезался иллюзорный и пока аморфный силуэт, медленно наполняющийся сиянием. «Лель, скоро появится обжорство и перенесет с собой чуть больше половины от той праны, что ты просила». Я не собирался ходить вокруг да около, так что без умалчиваний выложил текущее положение дел. Этого будет достаточно, чтобы посеять семя истока, но потребуется куда больше времени, чем мы располагаем. Малышка восприняла новость на удивление спокойно, словно ничего серьезного не случилось. Тем не менее, это ослабит нашу с тобой связь на совете. Прежде чем я успел спросить, что это значит, Лиэль указала на один из узлов силы в одном кругу с тем, который я выбрал для По. Стоило мне поставить на указанном месте метку, как месть оказалась рядом, и, опустившись на коленки, опустила тонкие пальчики в камень, словно тот был песком. Спустя пару секунд она вырыла небольшую ямку, после чего погрузила в нее крохотное семя, невзрачный на вид черный осколок, присыпав саженец. Лиэль щедро окропила его кровью, набранной прямо из ближайшей траншеи. Едва с рук сорвалась последняя капля, как малышка провела по ладони пальчиком, даже не ногтем, но этого оказалось достаточно, чтобы оставить глубокую рану, из которой хлынул алый поток. С самого начала моя кровь и только после ее. Последовательность была важна, очень важна. Не могу сказать, что я это наверняка знал. Скорее чувствовал, да и взгляд залитых тьмой глаз оказался достаточно красноречивым. Здесь и сейчас она была уязвима. Хватило бы одного удара, чтобы оборвать жизнь. Однако она вверяла ее в мои руки, и речь шла не о жалких минутах или даже часах. Да, после того, как исток прорастет, она вновь обретет прежнюю силу, но наши жизни будут связаны. Процесс был запущен. Вот только я совсем забыл, откуда должна брать силы Лиэль. Пока малышка справлялась сама. Но после переноса По и появления Праны, наверняка Лиэль потребуется поддержка. А я тем временем был не в лучшей форме. Выпущенные на волю пожиратели сразу же бросились к трофеям, добытым в данже, и сейчас мирно лежащим прямо на земле. Тем не менее, у меня на их счет были иные планы. Дары земли в рационе насекомышей, Последнее время проскакивали довольно часто и успели им приесться. Вот только выбирать не приходилось. До выполнения соответствующего задания осталось поглотить чуть больше центнера. Но это была не единственная цель. Но с этим чуть позже. Сейчас требовалось заняться Аризавием. Алхимик вел себя достаточно спокойно. Сделав выбор, он не тратил время на сомнения и страхи, А готовился к новым экспериментам и свершениям, едва я исполню свое обещание. Абсолютный растворитель, несокрушимый металл, эликсир бессмертия и яд способный убить даже высших сущностей. Плевать на противоречия. Он жаждал новых свершений. И ставил перед собой лишь подобные цели, не размениваясь на мелочи. А вот Иланию подобное соседство не радовало. Я прекрасно чувствовал ее эмоции. Впрочем, это никак не сказалось на даруемых ею способностях. Всё же после разговора о Кицуне и заключения нашего с ней договора, искра в моей груди стала куда живее и ярче, словно действительно понимала, что скоро не нужно будет цепляться за существование, и появится шанс вновь начать жить. Стянув с себя пояс, направился в мастерскую. Эффект от нее пусть и распространялся на всё пристанище. я в кое то веки решил заглянуть в заветный сектор. На первый взгляд мастерская оказалась обычным куском земли в обители, разве что граница причудливой формы — это кигнутый треугольник с закруглёнными углами. Алтари, очаг, истоки — все это словно напрашивалось в узлы силы, образовавшихся в точках пересечения линии девятиконечной звезды. Тем не менее, пространство между этими линиями также обладало силой. пусть и немного иного характера. Всего в моем распоряжении была 21 зона, три из которых прилегали к сердцу обители и уже были заняты покоями девчат. Часть из оставшихся 18 мест тоже оказались заняты, что неудивительно. Пристанище с момента своего создания успело обрасти немалым количеством строений. Раньше на изучение структуры собственной обители попросту не было времени. Теперь же пришлось разбираться совсем на ходу. Стоило войти в мастерскую, и… ничего не произошло. Разве что я почувствовал слабый отклик, словно сделал шаг через невидимую завесу. Раньше ничего подобного никогда не ощущал, хотя скорее попросту не обращал внимания. Работать стоя было не лучше затеей, так что попытался сесть на землю, однако у меня не вышло это сделать. За считанные секунды из земли проросло подобие стула, сплетённое из прорвавшейся лозы. Не ожидая ничего подобного, подскочил на ноги. Впрочем, страхи оказались необоснованными. Едва я поднялся на ноги, как живая мебель прямо на глазах втянулась под землю. Воссоздать феномен удалось легко. причем даже садиться не пришлось. Лоза послушно сплетала новый стул в нужном месте, стоило лишь оформить в голове четкую мысль. Несмотря на единственную ножку подобной мебели, та оказалась довольно прочной и устойчивой. Следом появился пол, пара тумб и крючок, на которые я благополучно определил пояс. Несмотря на гибкость материала, мастерская не могла дать все, что я хотел, по крайней мере, на качественном уровне, хоть и пыталась. Чего только стоили молот и наковальня, сплетённые из все той же лозы. Нет, заготовки вышли довольно плотными, Такими при желании и убить кого-нибудь можно. Если противник уровнем не выйдет, то точно отправится к проотцам. Вот только для предстоящего крафта перспективы так себе. Выполнено задание «Единый с землей. Вы были первым, кто достиг единения со стихией Земли подобным способом. Награда. Чудотворец. Земля добавлена в число любимых материалов для использования. Странник. Вы чувствуете захоронение полезных ископаемых в недрах Земли. Всевидящее око. Земля готова открыть вам свои секреты и перестала быть непроницаемой для вашего взгляда. Фарш эволюционировал в дрожь Земли. Открыта стихия второго ранга — камень. Дрожь Земли — первый ранг. Воззвав к силам Земли, вы способны использовать их в борьбе со своими врагами. Способность действует в радиусе 16 метров. С развитием способности площадь поражения и эффекты будут усиливаться. Минимальное время оглушения — 2 секунды. Максимальное время оглушения — 10 секунд. Базовый урон, наносимый без оружия, по всей площади x Х2, по точке удара x Х3, шанс нанести увечья. Телосложение цели меньше, чем у вас — 5%, телосложение цели равно вашему — 1%. Хоть системки оказались довольно приятными, не обошлось и без негатива. Едва выполнив задание, Насекомыши всем скопом рванули ко мне, чтобы без лишних церемоний вернуться в рой. Земляная диета им порядком осточертела. Казалось бы, какая разница, если награда уже получена? Вот только о себе тут же дал знать голод. После усиления жажды я должен был постоянно есть, благо один из трофеев, прихваченных в особняке, мог помочь с этой проблемой, хотя бы отчасти. Переделать костяную коробку-клетку с крысой было вопросом пары минут. Тем не менее, этого хватило, чтобы превратить ее в крохотную пыточную камеру, в которой несчастная тварь с огромными способностями к регенерации оказалась обречена на вечное поедание жуками, которых я подсадил в клетку. Стало немного легче. Даже в таком состоянии я мог поместить клетку в пространственный карман, что и сделал, после чего взялся за системки. Изучив подробное описание награды, сделал вывод, что сорвал куш. В обычных условиях заединение со стихией полагалось лишь одна награда на выбор. Мне же разом достались пять улучшений – проф профы, модификации, доступ к стихии второго порядка и эволюция способности. Кроме того, выполнение этого задания послужило толчком к новой системке. Малому пристанищу добавлена новая структура – корни. Разрастаясь, корни способны добывать различные материалы и подпитывать пристанище новыми ресурсами. Свойства. Первый ранг. Анализ материалов в пределах 5 см от корней. Поглощение материала в пределах 1 см от корней. Материалы возможно использовать только для улучшения пристанища. Потеря материалов во время добычи. Излюбленные материалы – кровь, земля – до 10%. Производные излюбленных материалов – Железо из крови, природные минералы и полезные ископаемые – до 30%. прочее до 60%. Без какого-либо участия с моей стороны лоза уже давно пустила довольно глубокие корни, успевшие прорасти в глубину не меньше, чем на 20 метров. С новой способностью я без особого труда смог рассмотреть их сквозь землю. Горная твердь не стала подобна стеклу. Тем не менее, стоило сосредоточиться на искомом объекте, о котором я знал, и тут же прорезался его контур. Кроме того, в глаза бросилось несколько скоплений, явно выделявшихся на общем фоне. Залежи полезных ископаемых? Собственная золотая жила наверняка лишней не будет. Заинтересовавшая структура была в паре метров от ближайшего корня. Но, к счастью, я мог задать направление его роста. Так что начало разработки жилы было лишь вопросом времени. Помимо этого, уже сейчас я мог добывать некоторые материалы. Большей частью, то был лишь гранит. Но, кроме того, имелся доступ и к песчанику со звездником. Металл также присутствовал в земле, вот только в крохотных количествах. На дверную ручку хватит. А о большем и задумываться не стоит, пока. Впрочем, и гранит лишним не будет. А там, глядишь, и пристанище получится облагородить. Сходу запустить процесс добычи не вышло. Требовались хранилища, коих в обители попросту не имелось. Благо, создать их не составило труда. Самый простой вариант, дырка в земле, занял бы считанные минуты. Тем не менее, я решил усложнить себе задачу, а заодно обзавестись более качественной структурой, завязанной на возможность создавать подпространственные карманы. Хранилище первого ранга. Вместимость до тысячи килограмм, до тысячи квадратных метров. Коротко и лаконично. Тут ни с чем не перепутаешь. Само хранилище не впечатляло. Став на соответствующий участок обители, я переместился в огромную пустую комнату. Никаких тебе стеллажей, табличек и маркеров. Просто огромный пустой квадрат. Даже стены, потолка и пола не было. Лишь пустое бесформенное пространство. Не уста, но для начала хватит. Сходу запустил добычу гранита. Нечего простаивать без дела. Сюда бы еще за вхоза, нужно обязательно создать нечто сродни информационной доски и влить в нее искру местного с наклонностями хомяка. Такой учет вести будет, и порядок наведет. В целом здравая идея, если не думать о том, что навряд ли этот самый хомяк по собственному желанию помрет, а после еще и будет служить мне верой и правдой. Добытый материал мог оформляться в нужную мне простую форму. Вроде кубов разного заданного размера. Получив первый крохотный кусок в кило весом, задал новые параметры. Делать крупные блоки в центнер. Сам же взялся за крохотный кубик. Земля и ее производные, в том числе гранит, попав в число любимых материалов, стали куда податливее в моих лапах. Хоть гранитовик лепи, хоть свистульку вырезай. Вот только делать это приходилось лишь правой рукой. Лапа монстра попросту обращала в пыль столь простой материал, как камень. А вот более хрупкие на вид крупицы минералов, но вместе с тем имеющие выдающееся качество, словно вовсе не ощущали эффект от распада. Добытый корнями гранит, на первый взгляд, ничем не отличался от того, который я сам вырезал из стен пещеры. Но это впечатление оказалось обманчивым. В этом материале примеси хоть и присутствовали, но их было куда меньше. Как и говорилось в описании, Добытые материалы предназначались лишь для пристанища. Стоило отойти достаточно далеко, и гранитный кубик осыпался пылью. К счастью, пределы обители не ограничивались ее узором, а тянулись вместе с разросшейся лозой вглубь тоннелей. Перебирая в голове десятки вариантов, как улучшить пристанище, я далеко не сразу понял, что это ведь еще и наш с девчатами дом. Вот только оценив внешний вид, его в лучшем случае можно назвать убежищем, лишённым любых удобств. Здесь даже кровати отсутствовали. Ладно, для меня это не столь важно. Но девчата ведь не только могут видеть сны, но и в целом должны спать. А покои, несмотря на всю свою полезность, навряд ли сумеют заменить уютную постель. Да и отсутствие личного пространства ни на кого не давят только сейчас, пока приходится бежать впереди всей теллуры и не задумываться о подобных мелочах ради собственного будущего». Но ведь когда-то мы перестанем выживать и начнем жить. Первые же попытки творить дали свои результаты. Создав каркас, или скорее модель из лозы, я покрыл ее камнем. Тот словно нарастал поверх, так что с самой методикой проблем не было. Считанные секунды, и я обзавелся гранитной табуреткой. Поначалу едва не бросился строить стены, но вовремя одумался. Впереди предстояло сделать еще очень многое. Причем терпящего отлагательства, а я собирался заниматься отделочными работами. Кроме того, единственный тощий табурет сожрал едва накопившийся запас минералов. Добыча шла не быстро. Развеяв плетённую версию токарного станка, пробовал воссоздать его из любопытства. Уселся на табурет и принялся отварить. Особых инструментов мне не требовалось, все нужное было под рукой. Для работы с искрой даже руки были не нужны. Но, тем не менее, я пользовался правой. Уже давно заметил, что визуальные костыли в виде задействованных конечностей помогают подобной работе. Вживить искру в пояс алхимика оказалось довольно просто. Аризави не сопротивлялся, в отличие от души Цербера, и сам тянулся к новому вместилищу. Вот только он явно ожидал чего-то большего. Едва Аризави оказался в поясе, Меня накрыла волна разочарования, граничащая с отчаянием. Бывший босс понял, что угодил в клетку. Гений, рискнувший всем ради возможности творить шедевры, оказался обречён клепать мензурки и печати. «Нет, не хочу! Лучше пустота, чем это!» Даже оказавшись в подобной ситуации, он лишь сожалел об упущенных возможностях, а не проклинал обманщика в моем лице. «Со временем этот артефакт станет сильнее, но ну, сейчас это все, на что он способен». Подобная реакция Аризавия была вполне ожидаемой, так что я заранее подготовил слова. «Этого мало, слишком мало». Он не искал подвоха, не пытался надавить, а просто цеплялся за возможность творить. «Сейчас это все, что есть. Руки, верни мне руки, я все еще чувствую их». «Нужно попробовать провести эксперимент. Среди моих внутренностей должна быть железа. Тогда в особняке я не успел использовать все. Её секрета должно хватить, чтобы слить воедино этот пояс и руки». Я даже не знаю, что больше порадовало Аризавия. Идея вернуть руки или провести новый опыт. Не знаю, как и чем смотрел алхимик, но после того изучения его останков мы так и не обнаружили нужной железы. Видимо, та пошла в расход во время последнего недавнего улучшения резервуара. Тем не менее, прежде чем разобрать на составляющие любые органы, все их содержимое бережно разливалось по склянкам, так что искомая, дурно пахнущая жижа все же нашлась. Первая лапа, та самая, что раньше росла из спины босса, с горем пополам приросла к поясу. Обретя конечность, безумный местный лично взялся за работу. Следующая лапа тоже прижилась, Но куда лучше, сразу мимикрировав под внешний вид артефакта. Теперь она представляла из себя не сплетенный из мышц жгут, а полосу черной ткани. Разве что только длина подкачала. Но разница в размерах продержалась недолго. Едва закончив со второй лапой, Аризави оторвал первую, ту, что сохранила первозданный вид. Повторное приживление, уже под контролем алхимика, прошло на более качественном уровне. И вновь с изменением внешнего вида. Третья и четвертые лапы пострадали во время боя куда сильнее первых двух. Да и заветная жижа почти закончилась, так что тут алхимику пришлось экономить. Новые полосы ткани вышли куда короче и тоньше, но чувствовалось, что со временем те смогут вырасти. Закончив с руками, местный тут же переключился на собственные останки. Поначалу я даже не понял, что происходит, А Резави тем временем начал перерабатывать собственные останки, перегоняя все, до чего только мог дотянуться, в реагенты. Благо, системка подсказала, что улучшение пояса закончено. А значит, все остальные телодвижения местного вышли за рамки допустимого. Пояс безумного алхимика. Класс «Разумное прокачиваемое». Тип «Эпическое». Ограничение. Алькор, алхимик. Текущий уровень 56. Прочность – 560, броня – 56. Свойства. Вещи не теряются и не разбиваются, шанс воровства – 48%. Затраты мана на создание флаконов и печатей – 48%. Жгуты способны атаковать, метая яды во флаконах или напрямую впрыскивая его в противника. Пояс способен брать ингредиенты напрямую из вещей, находящихся в подпространственном кармане и в зоне досягаемости жгутов. Выполнен этап цепочки заданий Дорога мастеров. Условие: создать эпический предмет Пояс безумного алхимика. Награда: невозможно получить ранение от собственных творений не ниже уникального типа. Прогресс 9 из 10. Выполнен этап цепочки заданий Дорога мастеров. Условие: создать разумный предмет Пояс безумного алхимика. Награда: раз в сутки можно накладывать особое клеймо создателя, через которое в любой момент можно уничтожить собственное творение. Прогресс — 10 из 10. Дорога истинного мастера. Это дорога, не имеющая конца и границ. Тем не менее, у нее есть начало. Первые шаги самые трудные. Но вы сумели сделать 10 и не свернули с намеченного пути. Награда. Извлечение свойств из предмета. Предмет при этом уничтожается. Замена одного свойства предмета другим — необходимы извлеченные свойства. Перенастройка свойств предмета, усиление одним из качеств за счет ослабления других. Раз в день. Используя особые ингредиенты, вы можете добавить пустой слот для нового свойства предмету. Также возможно добавление определенного свойства при наличии подходящих расходников. Раз в неделю. Привязка предмета к той или иной расе. С появлением особого свойства, завязанного на таланты. В зависимости от расходников, талант может быть избирательным или случайным. Раз в месяц, слив несколько схожих предметов и потратив определенные ресурсы, вы можете получить артефакт более высокого ранга. Все виды улучшений на одном предмете можно использовать единожды. Дополнительная награда. Вам удалось выполнить скрытые условия и пройти дорогу мастеров менее чем за месяц. Метка мастера. Уникальное улучшение одного предмета. Бесконечный путь. Множество ступенек ведет к пути мастера. Вы избрали свой путь, но тем не менее, будучи истинным мастером, вы можете и дальше добиваться новых высот, открывая новые грани ремесла. Без сомнений, искра Аризавии стоила приложенных усилий. К сожалению, сходу использовать способности мастера, дарованные за выполнение задания, я сейчас не мог из-за ограниченных ресурсов, но перспективы чувствовалось немалое. Также в глаза бросился пункт «Прокачиваемая», свойствах пояса. Предмет оказался аналогом масштабирующегося. Вот только его уровень не рос автоматически вместе со мной, а требовал подпитки в виде опыта. Это сейчас артефакт получил уровень аналогичный создателю. В дальнейшем же придется платить. Какой тип предмета круче? Масштабирующийся или прокачиваемый? Оценить не смог. Слишком тяжело сравнивать принципиально разные предметы вроде щита и пояса. Но при первой же возможности стоит уточнить этот момент. Процент передаваемого опыта можно было настроить на свое усмотрение. Хоть полностью его зациклив на артефакт. Но обогнать меня по уровню он не мог. И в случае чего его прокачка замирала на 99,9%, дожидаясь апа хозяина. «Харизавий, не наглей!» Голос оставался спокойным. Но я не стал сдерживать нахлынувшее раздражение. Хотя по всему алхимик не собирался останавливаться на паре тройки переработанных трофеев и был готов пустить в оборот все, до чего только дотянется. Но по уговору... Спорить со своим собственным поясом я не собирался. Так что резко его оборвал. На все будет время, место и подходящие ингредиенты. Многие трофеи куда ценнее, если их не переводить в подобные расходники. Подобные слова для Аризавия. не были весомым доводом, так что пришлось добавить. «Дать тебе руки оказалось несложно, но уничтожить их будет еще легче». Только в этот момент обезумец окончательно отказался от мысли о бесхозных трофеях и вместе с тем ощутимо погрустнел. «Тело! Дай мне контроль над ним!» Не знаю, уловил ли алхимик мое настроение или же изначально не замахивался на слишком многое, но тут же добавил. «Не нужно все. Внутри тебя есть зачатки моей лаборатории! Этого хватит!» «Исключено!» Предложение Аризавия сулило большими выгодами. Тем не менее, передать контроль даже над частью своего тела, местному, которого убил собственными руками, так себе затея. «Став частью созданного тобой предмета, не смогу навредить!» не сдавался безумец. «Аргументы правда весомые. По идее, пояс...» одно из моих творений, и не мог навредить своему создателю. Но кто его знает? Какие могут всплыть оговорки? Все же этот артефакт был лишь улучшен мною, а не создан с нуля. «Клеймо!» Алхимик готов был рискнуть всем, ради возможности творить. «Ты можешь поставить клеймо и уничтожить меня в любой момент!» Прежде чем что-либо решать, тщательно изучил описание особого клейма. и остался более чем доволен. Паралич, ослепление, обездвиживание, дезориентация. Я мог уничтожить творение с меткой в любом состоянии, причем расстояние не будет иметь значения. Единственное относительно уязвимое состояние — неосознанный сон и взятие под ментальный контроль. Первое мне вовсе не грозит, а против второго имелся определенный запас резистов. Получив разрешение, Аризави не стал терять времени и сразу подключился к ядовитым железам. Причем не стал искать обходные пути, а прошел по прямой, продырявив мою шкуру полудюжины длинных игл, доставших до резервуара. Чтоб тебя!» Подобный способ, мягко говоря, не был приятным. «Наука требует жертв!» Куда более веселым голосом отмахнулся от моих слов алхимик, после чего связь с ним попросту оборвалась. «Искра безумца» осталась на месте, как и канал связи с ней. Просто Аризави сразу взялся за свое излюбленное дело. Хиты, выносливость и мана пришли в движение. Судя по всему, алхимик осваивался с новой лабораторией и примерялся к ее возможностям. Первые результаты не заставили себя ждать. На лентах начали прорастать крохотные стеклянные капельки. Это проросли флаконы с первыми наработками Аризавия. Лаборатория в собственном теле. К этому бы делу приставить пару тысяч наножуков, способных наносить руны, и можно ставить производство на поток в автономном режиме. Перспективы вырисовывались довольно соблазнительные. Главное, чтобы при этом развитие профа и модификации не заморозилось. Первое впечатление прошло, и я более трезво оценил обстановку. Раскинувшиеся ленты задирали плащ чемпиона арены. Да и если честно, то попросту отвлекали своим мельтешением. Мелочь, но все же это довольно быстро начало раздражать, особенно при условии игнора со стороны Аризавия. Тем не менее, хватило одного мысленного посыла, направленного эмоциями, чтобы алхимик сделал правильные выводы и утихомирил свои ленты. Прильнув к телу, они поднимались от пояса к плечам и перекрещивались за спиной. Этакий алхимический патронтаж. или магические подтяжки, тут уж как посмотреть. Пояс и ленты в таком виде не стесняли движения и не отвлекали, а если укрыться в плащ, то и вовсе становились незаметными для чужих глаз. Несмотря на большую долю рандомности результатов, заставлять Аризавия клепать однотипные взрывающиеся склянки с моей кровью не стал. Всё же с его опытом есть немалая доля вероятности получить нечто куда более интересное. Да и в подобных условиях он будет работать с куда большей отдачей. Дальше по плану было приведение в порядок амуниции, точнее, создание новой брони. Максимальный показатель прочности остатков огнеупорного сета дошел до будоражащей крови цифры 3. Помнится, даже у когда-то созданных мною листов для сбора дождевой воды дела были куда лучше. Оценив запасы свежедобытых трофеев, испытал смешанные чувства. С одной стороны, Выбор довольно обширный, но с другой – все ресурсы в малых количествах, на одну-две попытки, не более. Впрочем, с моим чудотворцем нужно делать ставку на первую же попытку, иначе особое улучшение может попросту уйти впустую. Правильные мысли, с этим не поспоришь. Вот только куча трофеев в моих глазах, так и осталась куча трофеев. Никакого тебе озарения и вдохновения. Видимо, придется работать по старинке, через «не хочу». За основу взял внешний костяк двуголового мутанта. Все же шкура босса обладала самым высоким качеством и прочностью. По крайней мере, в недавнем бою эта самая шкура отлично себя показала, совместив отличный показатель защиты и эластичность. Изучив трофей детальней, разгадал его секрет. Шкура оказалась неоднородной. суставы, сочленения и прочие подвижные участки, закрывал пусть и плот настоящий, тем не менее сегментированный костяк, в то время как большую часть тела занимал цельный и оттого более жесткий и прочный внешний костяк. На груди вовсе оказались две массивные пластины. Как и полагается, в режиме работы через «не хочу», прежде чем начать, немного завис в творческом ступоре. Как назло, на ум приходили лишь аналоги злосчастного пончо. Сказывалось банальное отсутствие опыта в подобной сфере. Несмотря на свою простоту в реализации, крушить в подобном врагов так себе идея, а уж про «идти на совет» в таком виде и вовсе полный идиотизм. Репутация зачастую не менее важна реальной силы, а с посмешищем точно никто не будет считаться. Первым делом избавился от хребта, плавно переходящего в хвост. «У меня самого такое имеется», так что можно пожертвовать прочностью в угоду подвижности. Далее с помощью когтя-палача нарезал множество костяных фрагментов, которую планировал спаять при помощи способности сумм в цельную, но вместе с тем эластичную броню. В процессе в голову пришла одна довольно занятная идея — нанести на фрагменты руны перед слиянием. Что я, собственно, и попытался сделать. К счастью, прежде чем устроить тотальный апгрейд отдельных частей, решил провести эксперимент с тремя деталями, и результат не порадовал. Первый этап прошел вполне успешно. Шкура мутанта оказалась достаточно качественной, чтобы выдержать все слои рун и не потерять всю прочность. Вот только после слияния двух частей с одинаковыми рунами эффекта не сложились, а усреднились. Впрочем, слияния с разномастными узорами и вовсе привели к уничтожению заготовки. Для подобных фокусов требовался материал рангом повыше. Отложив на потом нанесение рун, вернулся к самой броне. Создать нечто сложное не хватало времени, да и сноровки, так что остановил свой выбор наподобие жилета. Хитин на лапах уже не раз доказывал, что способен защитить конечности, так что этим элементом легко пожертвовал. Тем более, если поделка окажется недостаточно высокого качества. Левая рука с постоянным эффектом распада быстро приведет ее в негодность. Как итог, поделка вышла неплохой. Точнее, редкой. Напугать таким противника не выйдет. Тем не менее, для собранной на коленке брони более чем вменяемый результат. Со штанами получилось немного сложнее. И первый экземпляр вышел лишь необычным. Так что отправился в утиль. Вторая попытка оказалась удачней. Удалось повторить результат жилетки. С пришлось провозиться дольше, лишь третья пара не подвела. По сравнению с прошлым сетом, этот оказался куда скуднее на составляющие. Впрочем, выбирать не приходилось. От брони двухголового мутанта почти ничего не осталось. Правда, не поленился и обзавелся под доспешником и подобием носков. Показатель защиты у них был скорее символический, тем не менее акцент ставился на атрибуте комфорт. Не могу сказать, что страдал от неудобства, но эффект от обновок сразу почувствовал. И дело не в блаже, движения также стали куда плавней. Лучившаяся броня оказалась среднего типа и ощутимо уступала даже моему старому средне кальчужному кольчужному сету. Новый комплект отдавал всего сотню защиты, а вот подвижность ощутимо возросла. Финальным штрихом было нанесение рун. Лапы сами собой тянулись к смерти. Все же та была третьего ранга, но в итоге выбор пал на тень. Пока я не в форме нежити, смерть наверняка будет работать в лучшем случае в полсилы. А магма и лед слишком ситуативны. Последний вариант был по-своему соблазнительным. Фантазия уже рисовала ледяную корку, ощутимо усиливавшую защиту. Тем не менее, я все же выбрал скрытность. Наверняка с таким улучшением будет куда проще погружаться в тень. В результате одежда действительно стала сетом. Причем уникальным, со вполне ожидаемыми бонусами. Нужно обязательно подтянуть свои знания в создании подобных вещей. Наверняка делая я всё как положено, результат оказался бы как минимум на ступень лучше. Напоследок сделал пару браслетов из копыт мутанта. С прокачкой парящих щитов я надеялся окончательно освободить лапы для боя. Вот только лишний раз подставлять конечности под удары – так себе стратегия – а подобная обновка сможет уберечь от лишних повреждений. На левую лапу сделал необычный магмовый браслет, севший словно влитой, а правый достался ледяной с шансом обледенения при прикосновении. Причем этот шанс работал и против меня. Я совсем забыл разблокировать сопротивление к этой стихии. Благо схема была отработанной, а испытательный круг в шаговой доступности. Открыть доступ к резисту оказалось не так уж и сложно. Вот только никаких иных бонусов за самоистязание я не получил. Но главной своей цели я добился. Носить ледяной браслет стало менее проблематично. А вот разблокировать тень таким же способом оказалось куда сложнее. Экспериментальный круг действовал в ином спектре и пытался помочь мне погрузиться на третий слой. Довольно интересный эффект. Тем не менее, даже с подобной помощью прорваться столь глубоко мне не удалось. Впрочем, спустя полчаса я сумел подобрать нужную комбинацию, и спустя полсотни атак тенью открыл соответствующий резист. Обновки, как и положено в этом мире, сели как влитые. И я, наконец, смог избавиться от остатков прошлого недосета. До попытки создать второе крыло так и не дошло. Сказалась банальная нехватка качественных ресурсов. А некачественные я пустил на создание крысиных ловушек с пожирателями. Одной подобной клетки явно не хватало, чтобы перебить мой голод. Правда, и тут вышло сделать лишь полдюжины. На этот раз казалось ограниченное число насекомышей. Прежде чем запереть последнюю, шестую, я отрезал от той кусок и подождал, пока регенерирует новая особь. На что ушло всего десяток секунд. Простое наблюдение за подопытным ничего не дало. Зато в миг смерти активировалась особая энергетическая структура. запускавшая процесс возрождения. Искра крысы, после разделения тела, вместо того, чтобы угаснуть, начинала поглощать энергию из окружающего мира. Поразительно, если только на первый взгляд. Пояс алхимика также мог творить печати и склянки, казалось бы, из ничего. Так почему же в теллуре не должно быть существа, способного проворачивать подобное с плотью? Даже оживление таковым не являлось. Существо действительно погибало. Просто из него возрождалось нечто новое. Мозг полностью перезапускался. причем процесс не был отлаженным, и едва ли не каждый третий восставший крыс оказывался нежизнеспособным. Вот только, несмотря на все недостатки, боевой потенциал у способности был просто огромен. Пар, нужна твоя помощь!» Дремлющий в груди насекомыш едва пошевелился, давая понять, что слышит. «Способность этой крысы, Рой, может ее перенять?» Вместо ответа пар выпустил парочку заразителей с порцией моей крови, в которой, естественно, оказались ткачи. Первого насекомыша, крыса, сумев извернуться, попросту сожрала. А вот второй относительно спокойно добрался до ее спины и впрыснул кровь. Впрочем, попавшая в желудок порция тут же начала действовать. Структура крысы стала более четкой. чёткой. Присутствие Улучшила визуализацию. Но это оказался лишь побочный эффект. Пар изучал жертву, причем делал это без лишних сантиментов. И не заботясь о правах животных, мобов. Меньше чем через минуту крыса сдохла, даже не оставив потомства. Так что пришлось вновь вскрывать одну из клеток. За последующие полчаса подобная участь постигла еще две дюжины грызунов. «Отец, если ты поглотишь их способность...» «Она частично передастся Рою». Хоть пар и пытался скрыть свою сонливость, по голосу чувствовалось, что он едва держится, чтобы вновь не погрузиться в мир грёз. «Мне не нужна эта способность, как и тебе, только Рою». Возможность потерять собственный разум перевешивала все возможные выгоды. «Я стеной путь». Второй вариант оказался идеальным в сложившейся ситуации. Бар разблокировал скрытую ветку развития талантов в Рое – ассимиляцию. За каждую тысячу поглощенных искр, естественно, одного вида, в банк данных конструктора насекомышей падала одна из способностей этой самой тысячи. Использовать способность можно было лишь раз для определенного подвида насекомышей, после чего требовалось вновь добывать расходник по новой. Но в моем случае это не было проблемой. Мало того, что у крысы была всего одна способность, так еще и с поиском жертв не придется заморачиваться. В общем, с лежащим в запасе талантом распрощался относительно легко. Пары рук мне не хватало, так что поставил процесс на поток при помощи Аризавия. Алхимик на подобное использование себя любимого откровенно ворчал, но свою часть работы делал неотлынивая, отлынивая. Прекрасно понимая, что чем быстрее здесь разберёмся, тем скорее он вернется к своим узысканиям. В один миг крыса делилась на шесть частей, после чего новые испеченные грызуны гибли в моей левой лапе. Распад довольно быстро обнажал искры, у которых попросту не было сил сопротивляться моему дыханию. Тут же у моих ног наворачивал круги проглот, которому также доставалась своя порция. Поедая их заживо, он также помогал мне поглощать души. Несмотря на скорость, Заветная тысяча набралась лишь спустя полтора часа. Натонная работа довольно быстро утомила. И, чтобы хоть как-то себя развлечь, начал прикидывать, как еще можно использовать крыс. И довольно интересная идея не заставила себя ждать. Сами по себе грызуны не опасны. Для бывалого игрока и вовсе халявный опыт на ножках. Показатель хитов и защиты у крыс куром на смех. А вот если заразить их забвением, то выйдет неплохая биологическая бомба. В сумме с возможностью создавать червоточины в инферно у меня имелся неплохой диверсионный потенциал. Поглотив тысячу душ, прежде всего улучшил пожирателей. Забив единственный слот, при их уровне развития насекомыши могли выдержать лишь одну чужеродную способность. Улучшение также не затронуло и проглота. Хоть тот и имел разом два слота для подобных улучшений, их требовалось собирать отдельно. Выбор пал на пожирателей не случайно. Как минимум, таким образом они могли резко увеличить свою популяцию. На первый взгляд, полчища насекомых, уничтожающие потенциальные трофеи, не самое продуманное улучшение. Но у меня на этот счет имелась иная точка зрения. Опыт, бафы, реген – все это могло дать мне еда. Ну и не стоит забывать, что я практически лишился возможности работать с материалами даже среднего качества. Закончено созревание омута боли. эффекты. Усиление болевой чувствительности чужаков на 10%, снижение болевой чувствительности обитателей пристанища на 5%. Поначалу всплывшая системка поставила меня в ступор. Но, покопавшись в логах, я довольно быстро разобрался в случившемся. Уже не помню, когда именно, но я сбросил излишки, накопленные при помощи лании боли прямо в пристанище. Чем Чему запустил один из изначальных механизмов, созданного дублем узора. С того момента он потихоньку тянул силы из обители и восстанавливался. Займись я этим процессом и регулярно подливай боль, не потребовалось бы столько времени, но даже так пристанище обзавелось новой структурой. Изначально омут был невидимым, поэтому я и проглядел его созревание. Но ну, а смысл напрягать глаза и пытаться разглядеть, Нечто сокрытое в собственном доме. Теперь же всю обитель заполняла серая взвесь «боли», наполненная алыми вкраплениями, куда более сильными ощущениями агонии. Незваным гостям в моих владениях теперь точно не понравится. В то время как прайду будет куда легче обороняться. Подобные свойства выглядели довольно заманчиво. Тем не менее, слепо тратить последние лики здесь и сейчас я не планировал. Для начала, как минимум, стоит дождаться переноса истока ПО. В эту секунду я в который раз убедился, что мысли материальны. Накатившая слабость едва не подкосила ноги, но я все же устоял, в один миг лишившись семи ликов, что вырвались из моего тела, и устремились к точке, которой обретал каменную плоть полутораметровый обелиск, чью поверхность покрывала сплошная вязь слов неизвестного мне языка, от которого веяло голодом. В пристанище добавлены сток чревоугодия третьего ранга. Длительность эффектов – 1 час за каждые 10 минут, проведенные в пристанище. Бонусы от пищи – плюс 30%. Шанс отравиться – минус 30%. Опыт от поглощенной пищи – плюс 30%. Невозможно умереть от голода в пределах пристанища. «Приветствую, старший!» Вместе с обелиском в пристанище перенёсся и костяк некогда огромной туши, воплощение чревоугодия, который сразу же склонил передо мной голову и мысленно поприветствовал. Из-за скрытого подобия чёрной дыры в своем теле, по не мог общаться иными способами. «Рад видеть тебя, друг». До самого последнего момента не верилось, что удастся перенести исток. По крайней мере, без сюрпризов. Ошибся. Но это приятная ошибка. «Тебе удалось выполнить мою просьбу?» «Отлично. Тогда отдай всю собранную прану своей сестре». Хоть Лиэль и заверяла в лояльности Гулама обжорство. Раньше времени расслабляться не спешил. Но и тут обошлось без сюрпризов. Старина По даже не повернулся в сторону Лиэль и лишь кивнул на мои слова. После чего от обелиска к малышке потянулся сияющий поток. тут же перенаправленный к силуэту ее истока. «Алькор!» — только и смогла бросить Лиэль под грузом навалившейся на нее тяжести. Пришло время помочь малышке. Аппетит Лиэль, точнее, ее истока, оказался далеко не малым. Вот только находясь в собственной обители и в мирном режиме, я мог генерировать уйму жизни, которая и уходила воплощению греха. Спокойно заниматься полноценным крафтом или чем-то сродни того, в подобном состоянии не выйдет. Но кое-что я все же мог. А именно, продолжил создание клеток с крысами. После того, как я наделил пожирателей новой способностью, у меня не было проблем с их воспроизводством. «Старший, позволь!» Он наблюдал за мной больше четверти часа, прежде чем протянул руку, прося одну из клеток, которую сразу же получил. Около минуты он вертел мое творение в своих лапах. после чего одним движением сломал его, выпустив на волю облепленную пожирателями крысу. Но прежде чем та успела хоть что-то сделать, он сжал руку еще сильнее, раздавив крохотного монстра и кинул остатки в открывшийся под его истоком провал. Подобное повторялось до тех пор, пока перед поп больше не осталось клеток, после чего провал в земле затянулся. Мне не требовалось прибегать к особым способностям, чтобы увидеть творящееся под обелиском. Куски крысиной плоти переродились в десятки грызунов, которых теперь заживо ели также возродившиеся пожиратели. Несмотря на недавнюю слабость последних, теперь сила была именно на их стороне. Исток подпитывал каждого насекомыша, позволяя тому без труда рвать на куски и жрать запертых врагов. Крысы сопротивлялись недолго. Едва поняв, что ничего не могут сделать с насекомышами, Они рванули в разные стороны, но убежать из созданной по ловушке не могли. Обладая скудным разумом, крысы, тем не менее, не оставляли попыток и обратились в сплошной живой ком, еще больше облегчив задачу пожирателям. «Исток достиг 4-го ранга. Истоку добавлены новые свойства – скотобойня. Отныне вам неведомо чувство голода в пределах обители, ведь исток обжорства – Ежесекундно поддерживает вас, пожирая десятки килограмм еще живого мяса. После ухода за пределы обители эффект будет постепенно ослабевать. Для более полного эффекта истоку нужно приносить новые жертвы. До боли сжимавшее внутренности чувство голода наконец-то отступило, но вопреки описанию, так и не ушло окончательно. Видимо, дабы окончательно от него избавиться, потребуется нечто более весомое, нежели кучка крыс. да ещё и уровнем меньшему его. Почти уверен, что последние и есть основная причина неполного эффекта, а значит, со временем будет еще хуже. Казалось бы, в чем проблема? Заменить крыс на более сильных монстров. Вот только часто ли встречаются твари с подобной способностью? Впрочем, у меня уже имелись мысли, как попытаться обойти эту преграду. Возможно, Аризави сможет пересадить эту способность иным существам. В конце концов, именно это я провернул с Пожирателями, так что у Алхимика есть все шансы на успех. Вместе с ростом ранга Истока увеличилась и сила его эффектов. Вот только это сейчас меня мало волновало. Отмеренное до Совета время почти подошло к концу. А Исток Лиэль до сих пор больше походил на призрачную формацию, нежели часть обители. Ультионис, словно чувствуя, как утекают драгоценные секунды, Не щадила себя и вкладывала в обелиск собственные силы, и капля за каплей теряла человеческий облик. Кожа из бледной стала белой, словно промороженный лед с пульсирующими черными прожилками внутри. Переполнявшая девочку тьма рвалась наружу и тянулась глазам, через которые пыталась покинуть тело. Каждая минута словно отнимала год жизни Лиэль. Лицо прорезали глубокие морщины, появились тусклые пятна, губы потрескались. Я отдавал ей все, что мог, но этого было мало. «Старший! Время!» Голос По из медитации. «Не успели!» Хоть я и говорил это тихо, малышка услышала и перевела на меня взгляд полный сожаления. Кажется, она хотела что-то сказать, но не успела. Узор обители вспыхнул непривычно ярко, но вместе с тем извне навалилась густая и тяжелая тьма. В одно мгновение пристанище оказалось отрезано от внешнего мира, но это было лишь началом. Тьма ползла. Легко продавив внешний защитный круг, она словно не ощущала на своем пути преград и стремилась поглотить все. Вместе с тем, вырвавшиеся из обители тени закружили в ее центре, словно отмечая безопасный клочок земли. По крайней мере, в это хотелось верить. Отступив, я легко прошел сквозь водоворот теней, И только внутри него сумел сделать глубокий вдох. Надвигающаяся тьма давила. Скелеты стражи, Лиэль и По. Тьма поглотила все. Тем не менее, я был уверен, что они были в безопасности. Долгие десяток секунд я ничего не видел за пределами своего крохотного клочка земли. Но после я вновь увидел пристанище. Чужое пристанище. Оно было куда больше и величественнее моего. А мне было уготовано место не в его центре, а лишь на внешнем круге. Собственные обители подобное положение занимают скелеты стражи. Подобно моему кругу, на периферии неизвестной обители прорезалось еще восемь узоров, точек силы, наверняка место остальных проклятых из совета. Прошло не больше минуты, прежде чем над нами начали прорезаться первые размытые силуэты. Возможно, не все дожидались созыва. Отсюда и проволочки со временем. Пока я беззастенчиво разглядывал оппонентов, те крутились на месте или же вовсе пялились в одну точку. Видимо, только моим глазам удалось пробиться сквозь завесу тьмы вокруг. Вот только сейчас мне было не до гордости за собственные способности. Я с замиранием сердца всматривался в каждую новую фигуру, выискивая знакомые черты. Совет собирался довольно быстро. Каждый новый образ появлялся не более, чем с минутной задержкой. Ирия появилась пятой, скрестив руки за спиной. Прячет культю. Зная, как она потеряла кисть, не удивлюсь, если с ее восстановлением возникли проблемы. Хотя, возможно, просто после того случая старается держать конечности в безопасности. После появления восьмого участника образы стали куда более четкими, и, судя по тому, Как завертелись некоторые из проклятых с этого момента ни один я видел собравшихся дубля все еще не было и появившийся перед глазами таймер дарил надежду на то что он никогда здесь не появится не повезло на последние дюжине секунд воздух над девятым узлом силы задрожал исказился и породил тощую фигуру последний явившийся совсем не походил на того кого я пытал в болотах Тощий паренёк, с синяками под глазами, казалось едва стоял на ногах, примерно так выглядели люди на разных видео о хосписах, которые я смотрел до того, как связался с трансформой. Заживо изнутри съедаемый болезнью человек, один вид которого вызывал жалость и желание перейти на другую сторону улицы, или любым иным путем оказаться как можно дальше от отмеченного смертью человека, тем не менее, На этой паскудной роже растянулась самодовольная улыбка. «Вот мы и встретились!» Урод безошибочно определил меня среди прочих.